Часть 80 С тех пор, как Нестор расстался с группой Лавендора, прошло два дня, но от них не поступало ни единого сообщения. По всем расчетам, группа уже должна была добраться до Черной горы, чтобы осмотреть с нее долину, и до Белой, чтобы получить записи автоматического радара. После этого Лавендор должен был связаться с Нестором, чтобы доложить обстановку. и затем направиться к запасному лагерю Раска. Таковы были планы. Но в реальности все оказалось иначе. В расположении основного лагеря Нестера царили покой и расслабление. Дальние дозоры перестали обнаруживать разведывательные беспилотники, которые раньше стерегли партизан очень цепко. В эфире воцарился абсолютный штиль. Пеленгатор не ловил даже каналы военных, которых прежде хватало на всех частотах. Не получая привычных сообщений об активности правительственных сил, Нестор был вынужден сам связываться с отдаленными постами. «Баргуда, как слышишь меня? Баргуда, ответьте!» «Слышу вас хорошо, Ореноко. Почему нет докладов?» «Не о чем докладывать, Ореноко. Все спокойно. Точно?» Да, Ореноко, мы ничего не видим. Если что-то будет, сразу сообщим. В лагере варили кальбаньеру. Похлёбку из орехов и свиного мяса. Пару упитанных свинок удалось поймать в расставленные у реки ловушки. Так что второй день подряд на обед было мясо и наваристые супы. Чтобы чем-то занять себя и людей, Нестор приказал открыть старый тайник, откуда извлекли 50 автоматов. и 20 тысяч патронов. Все это следовало перебрать. Тайник не скрывался лет восемь, и неизвестно было, в каком состоянии находилось его содержимое. Теперь все люди были заняты, счищая старую смазку и промазывая герметиком коробки с патронами. Пройдясь по лагерю в очередной раз, Нестор вернулся в свою палатку и попытался вызвать по радио Ловендора, но из этого ничего не вышло. Абонент связи отсутствовал в эфире, как будто его не существовало вовсе. Тогда Нестор попытался вызвать помощника Ловиндора, у которого имелись отдельный позывной и своя рация, но и она не подавала признаков жизни. Не занято, не отключено. Просто тишина. Обеспокойный Нестор смотрел на пустой экран радиостанции и прислушивался к потрескиваниям помех, Раньше его изнурял поток сообщений, на которые следовало как-то реагировать. Теперь же мучила тишина в эфире, в то время как лагерь продолжал жить своей жизнью. Звучали знакомые голоса, лязгало оружие, стучали в коробах патроны. У кухонного стола рубили мясо, а возле жилой палатки смеялись над старыми анекдотами. Бальо! позвал Нестор своего начальника штаба. Тот всегда находился неподалеку и первым приходил на зов командира. Только ему Нестер мог пожаловаться на проблемы в отряде. Для остальных он оставался мудрым и безупречным лидером. Полок палатки приподнялся. Заглянул Бальо. «Звал командир?» – спросил он. «Звал. Зайди». Бальо вошел и сел на тюки с новым обмундированием. Нестор держал их у себя, чтобы комрады не разворовали вещи раньше времени. — Ты как будто не в духе, — спросил мастер, отмечая несвойственную здоровяку Балью бледность. — Второй день уже, — ответил тот и тяжело вздохнул. — С чего вдруг? — Не знаю, командир, — пожал плечами Балью. — Предчувствие какое-то. — Какие еще предчувствия, комрад? Спросил Нестор с нарочито бодрой усмешкой. «Это трудно объяснить». «Ладно, тогда найди Росберга. Он должен был составить новую карту». «И что потом?» «Потом приходите сюда. Нужно будет кое-что распланировать». «Хорошо». Балья поднялся и вышел, а Нестор вздохнул и тяжело опустился на раскладной стул. Он ждал отбавия поддержки, а тот... Нестор решил не рассказывать ему о своих сомнениях. Лучше воспользоваться старым, надежным методом, тем, благодаря которому Нестор снискал славу одного из самых умелых командиров Сандер Каламаса. Открыв патронный чехол, который всегда носил на поясе, Нестор достал выкрашенные древесным соком рыбьи кости и принялся отсчитывать нужное их количество. Тридцать две штуки. По числу людей в группе Ловендора. Лишний убрал в чехол. Смахнул с раскладного стола несколько песчинок и, помедлив, бросил кости на стол. Картина получилась смешанная. По такой нельзя было сказать ничего определенного. Нестор понял, что плохо подготовился, и, собрав кости, замер. Когда решил, что готов... Бросил, и на этот раз рисунок вышел вполне читаемый. Вот эти пять легли на восток. Они обозначали живых, а остальные, увы, смотрели остриями на запад. С группой покончено. Расклад был настолько отчетливым, что перебрасывать Нестор не стал. В полной тишине он стал собирать кости в короб. Странно, что еще совсем недавно кости обещали ему небольшие потери. А теперь... Правда, тогда ему пришлось бросать в лесу, где было много посторонних глаз, и где за ним повсюду таскался этот гектор. Сыпав кости в короб, Нестор вдруг заметил, что вокруг повисла абсолютная тишина. Лагерь словно вымер. «Что это?» Произнес он, чтобы проверить, уж не оглох ли он, но со слухом все было в порядке. Нестор отодвинул полок, вышел из палатки и не увидел никого из своих людей. Только странные кучи тряпья с растекавшимися из-под них темными лужами. Ему показалось, что он спит и видит страшный сон. Такое иногда случалось после укуса зараженного вирусом москита. Неожиданно из-за угла командирской палатки появилось нечто, чего увидеть здесь Нестор никак не ожидал. Его мысли смешались, словно перепутались, и он, заикаясь, спросил. «Ты к -к кто?» «Ты кто?» — ответили ему скрипучим голосом. «Неоригинально. Всегда одно и то же». Пояс с пистолетом и коробкой для гадальных костей... свалился на землю первым. Он был самым тяжелым из вещей. Затем, оплывая, сложились рядом с ботинками брюки и куртка. Из кармана выпала записная книжка и раскрылась на странице радиопозывных. Затем она шевельнулась и стала поворачиваться, увлекаемая потоком натекавшей густой жидкости».